Была и еще политическая беременность. С сестрицей Варварой Михайловной дело случилось. Муж у нее в поход под Турка уехал, а она возьми да и не остерегись. Прискакала, как угорелая в Головлева, спасай, сестра. но ну, мы хоть в то время в контрах промежду себя были, однако я и виду ей не подала. Честь честь ее приняла, утешила, успокоила, Да под видом гащения так это дело кругленько обделало, что муж и в могилу ушел, ничего не знал. Так повествовала Арина Петровна. И надо сказать правду, редкий рассказчик находил себе таких внимательных слушателей. Евпроксеюшка старалась не проронить слово, как будто бы перед ней проходили воочию перипетии какой-то удивительной волшебной сказки. Что же касается Даулитушки, то она, как соучастница большей части рассказываемого,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 А она с утра до вечера бойко бегала по кладовым и погребам, гремела ключами, громко язычничала и даже завела какие-то контры с ариной Петровной, которую чуть не сжила сосвету. Но у литушка слишком любила всякие предательства, чтобы в тишине пользоваться выпавшим на ее долю хорошим житьем.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 не допустил. Опять шарахнулась улитушка с высоты величия в преисподнюю. И на этот раз казалось так, что уж никто на свете ее никогда не поманит пальцем. В виде особенной милости за то, что она забравцам в последние минуты ходила, и удушка отделил ей угол в избе, где вообще ютились оставшиеся по упразднении крепостного права заслуженные дворовые. Там улитушка окончательно смирилась.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 «Царь всех нас ровными сделал, садись!» То и она села. Сначала смирнёхонько, а потом и язык распустила. Эта женщина тоже припоминала. Много всякого гною скопилось в её памяти из прежней крепостной практики. Независимо от выполнения деликатных поручений по предмету сослеживания девичьих вожделений, улитушка состояла в Головлёвском доме в качестве аптекарши, И лекарки. Сколько она поставила в своей жизни горчишников рожков и в особенности клестиров. Ставила она клестира и старому барину Владимиру Михайловичу, и старой барыне Арине Петровне, и молодым Борчукам всем до единого, и сохранила об этом самые благодарные воспоминания. И вот теперь для этих воспоминаний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 После вечернего чая все три женщины забирались в Евпроксеюшкину комнату, лакомились домашним вареньем, играли в дураки и до поздних петухов предавались воспоминаниям, от которых сударка по временам шибко алела. Всякий самый ничтожный случай служил поводом к новым и новым рассказам. Подаст Евпроксеюшка вареньица малинового,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 в ту пору я с месяц ли с два ли я только что замуж вышла и вдруг так ли мне этой икры захотелось вынь доположь да заберусь это бывало потихоньку в кладовую и все ем всё ем только и говорю я своему благоверному что мол это владимир михайлович значит что я все икру ем а он и так улыбнулся и говорит да ведь ты мой друг тяжела